«Дядя!» «Какой дядя? Где?» Женщина остановилась и недоуменно огляделась по сторонам. «Вон тот, дядя!» – закричал малыш, показывая пальцем на портрет. «Я его боюсь!» «Ну что ты, этот дядя очень хороший!» Теперь уже была напугана мать малыша. «Нет, он плохой!» – громко на весь переход кричал перепуганный карапуз. Не вдаваясь в дискуссию, женщина схватила ребенка на руки и шепотом, отчитывая сынишку за что-то ему непонятное, бегом поднялась по лестнице, свернула за угол, и исчезлый из нашего поля зрения. Я понял, что прогулка по городу мне надоела. Мы проходили мимо гастронома, и я предложил Каценовичу зайти туда. Перед входом в магазин я взял контроль в свои руки. Сейчас это давалось мне совсем легко. Каценович как бы засыпал на это время, и я свободно управлял его телом, как своим собственным. Мы идем в незнакомый дом, подумал я. Надо купить что-нибудь для хозяев, не идти же в гости с пустыми руками. Я стал раздумывать, что купить. Пусть это будет нейтральный стандартный набор. Он хорошо подойдет для незнакомой компании. Значит так, куплю большую коробку шоколадных конфет, желательно покрасивее, и бутылку вина. А какое вино выбрать? Это, конечно, вопрос серьезнее, чем покупка шоколадных конфет. По вину, который приносит с собой гость, можно много о нем узнать. Я решил, возьму красное сухое, каберне, савиньон или мерло. это все пьют с удовольствием гостя принесшего с собой такое вино это характеризует как человека серьезного с хорошим вкусом войдя в магазин я откровенно изумился на полках стояли крепостные стены из одинаковых рыбных консервов в пожелтевших от старости бумажных наклейках в соседнем отделе меня встретила ровная шеренга коробок с макаронами витрины холодильников перед этими полками были отчасти украшены теми же консервами и макаронами а отчасти просто пусты В обоих отделах покупателей не было. Скучающие продавцы скользнули по мне невидящим взглядом и вновь вернулись к апатичному безделью. Я прошел в соседний зал. Там картина была другой, жизнь била ключом. В мясном отделе давали вареную колбасу. Очередь была огромная. Над продавцом висело объявление, написанное крупными буквами. «Сегодня обслуживаются жители третьего участка». улицы Кренкеля, Шатару-Ставели, нечетная сторона, и Фердоуси, четная сторона. Мое внимание привлек лист бумаги, висевший на стене. Нормы отоваривания мясных талонов колбасными изделиями и мясными консервами. Мысленно ужаснувшись словосочетанию «отоваривание мясных талонов», я стал читать дальше. Под заголовком была приведена подробная таблица для пересчета веса продуктов на килограмм мяса. Я с удивлением узнал, что 1 кг мороженого мяса по талонам приравнен к 0,750 г колбасы вареной или 640 г колбасы твердого копчения. Я подивился такой математической точности расчетов. Еще большее удивление вызвала строка, извещающая, что вместо 1 кг мяса покупатель может приобрести 1,2 банки китайской тушенки «Великая стена». Я попытался представить себе 1,2 банки тушенки и понял, что схожу с ума. Я быстро просмотрел оставшиеся строчки и заглянул в конец. Автором этого документа оказался отдел торговли горосполкома, о чем свидетельствовала огромная фиолетовая печать. Кто-то из нас двоих, либо я, либо горосполком был явно не в себе. Буквально через секунду я успокоился. Я все вспомнил и все понял. Я не попал в другое фантастическое измерение, в некий сюрреалистический мир. Нет, мир вокруг меня был абсолютно и безоговорочно реален. Это была та самая давно и счастливо забытая мной реальность социалистического общества на пике своего существования. Продовольственная программа и борьба за трезвый образ жизни, талоны, карточки и пустые магазины. «Так что же все-таки выберем?» – спросил я себя, горько усмехнувшись. «Совиньон или Мерло?» Я вспомнил обычный израильский супермаркет, в котором раз в неделю делаю покупки. Этот нескончаемый поток покупателей, запасающих продукты и прочие атрибуты домашнего хозяйства. Я вспомнил, как первое время после приезда в Израиль ошалело глядел на огромные магазинные тележки, битком забитые самой разнообразной снедью.